Насколько я разбираюсь в физике, пуля должна была прошить буржуинскую жесть насквозь, а затем машина это судя по показаниям клиентши, в момент выстрела двигалась, угодить в заднее правое боковое стекло, ну а потом пошибать еще парочку мерседесов на страстном бульваре. Однако заднее стекло Фиата осталось невредимым, И я стал отыскивать смертоносную штуковину внутри машины, если она, конечно, там осталась. Невенчанные супруги в это время о чем-то тихо переговаривались, стоя у капота пунто. До меня донеслось только произнесенное хрипловатым голосом Екатерины Сергеевны. но, ну, по-моему, он профессионал. И хотя я ничуть не сомневался, что клиентша усилила громкость этой фразы специально для моих ушей, мне, не скрою, было это приятно». Когда я, наконец, нашел внутри «Фиата» пульку, мне стало ясно, что разговоры западных автофирм о пассивной безопасности автомобилей – далеко не рекламный трюк. Свинцовая смертоносная гадина попала в боковую стойку примерно на уровне головы водителя. Внутри стойки она, видимо, изменила направление, поблуждала там и вылетела во внутрь машины уже сантиметров на сорок ниже, и под другим углом. В завершение своего путешествия изрядно сплющенная пуля попала в заднее сиденье. Я выковырил ее из пролона. Определить марку оружия, из которого производился выстрел, я на лету не смог. Я оперативник, а не эксперт. Однако, если понадобится, за экспертизой в ЭКЦ, где у меня служит парочка друзей, дело не станет. Я развернул имевшийся у меня в кармане, презерватив. Для чего ты всегда носишь с собой столько презервативов? Порой кокетливо спрашивают меня девочки. Я отвечаю, для хранения вещдоков. Они хихикают. А ведь я говорю чистую правду. Я поместил внутрь кондома сплющенную пульку. Перед парочкой калашников-одячков свою находку я афишировать не стал. Посему... Еще на карачках в полутьме машины сунул вещдок в карман куртки. Когда я выполз на свет Божий, голубоглазая Екатерина Сергеевна с любопытством спросила меня, ну, нашли что-нибудь? Нет, ну, кажется, вас в самом деле стреляли. Калашникова криво усмехнулась. Я как-то в этом не сомневалась. И последний вопрос сказал я, предчувствуя, что этот вопрос далеко не последний. Мы втроем стояли подле оранжевого фиата Пунто под начавшимся мелким дожечком влажного Рождества. Вы, Екатерина Сергеевна, упоминали, что фигура, стрелявшая вас перед выстрелом, проговорила что-то вроде «это тебе за Настю». Это имело какой-то смысл? Калашникова отвела глаза и тихо, но твердо произнесла Да. Глава 2: Смерть под Рождество Катя Калашникова. 24 декабря. Католический сочельник за две недели до описываемых событий. Катюша с Андреем прибыли первыми. Особняк Вальки Лессинг в девичестве Крюковой помещался на Алтуфьевском шоссе всего в 7 километрах от кольцевой автодороги. Правда, последние 250 метров пути приходились на зимник. Катюшин «Фиатик», сконструированный для езды по разным там венет там дважды взорвался носом в снега. Андрею приходилось вылезать из машины и подталкивать ее, в толстенькую попку. Катюша в это время газовала. Бежали покрышки, стонало сцепление, пальто профессора все уделали снежными брызгами. Наконец, когда смеркалось, подкатили к особняку. Ворота были не заперты. Валентина Лесинг крюкова отличалась удивительной беспечностью. Андрей вышел из фиата, распахнул створки ворот. Катюша въехала во двор и впоролась в снег уже окончательно. Мотор заглох. Катя махнула рукой. «А, ладно, завтра мужики всем миром вытащат». Катюша посигналила. И только тогда на крыльце появилась Валентина. Валюха была в полнейшем растрепе.